Глава 45. До ужина мы управились. Я с облегчением спровадила гостей всю толпу, не обращая внимания на их взгляды. На выходе был полный досмотр с помощью магического амулета. Родня училась быстро, и потому ни у кого краденных вещей не обнаружилось. Когда дверь наконец-то закрылась, я с облегчением перевела дух и отправилась к себе в спальню. Времени оставалось немного, только чтобы переодеться и спуститься поужинать в компании Ричарда. Хотя я, конечно, надеялась, что он предпочтет поесть у себя. Хотя бы сегодня. Наивная. Мой ненаглядный жених ждал меня за столом ровно минуту в минуту. «Добрый вечер!» – поздоровалась я, усаживаясь на свое место во главе стола. «Как хорошо, когда в замке тихо и спокойно!» «Вам ваша светлость к себе не нужна?» «Можете и не возвращаться». Так и вертелось у меня на языке. «Я уже у себя практически дома», — ухмыльнулся этот зараза. «А вот вас, ваше сиятельство, я хотел бы пригласить в гости. Не ко мне, к моим родителям». «Зачем?» — напряглась я. «Как это зачем? Вы ведь моя невеста, у нас скоро свадьба. Надо же пообщаться с будущими родственниками». Получше узнать их». «Есть резко расхотелось. Нет, я и до того не была особо голодной, а теперь уж и совсем не чувствовала желания что-нибудь жевать. Это не смешно», – буркнула я. «А вы считаете, я смеюсь?» «Не считала. Ричард, сволочь такая, был крайне серьезным. У нас до свадьбы уйма времени». «Не так уж и много, и не стоит пытаться искать оправдания». Я раздраженно передернула плечами. Мне не хотелось ни замуж выходить, ни с родственниками общаться. ни и своих-то хватало выше крыши, а тут еще и родня Ричарда. Боги, ну вот за что? Что я вам сделала? И почему вообще здесь нахожусь? И когда состоится столь знаменательное событие, хмуро спросила я. «Послезавтра. Ваше сиятельство женщинам не пристало ругаться». А я и не ругалась, я экспрессивно выражала свое отношение к окружающей меня реальности. Кто ж виноват, что экспрессия моя находила выход в не совсем цензурных словах? А ваши родители знают, что вы собираетесь жениться? Вспомнила я случай на балу. — Теперь да, — мыкнул Ричард. — Считайте, что первая встреча обусловлена их невероятно сильным интересом к моей невесте. То есть, если по-простому, то тебе дали выволочку у могучей и страшной глава тайной канцелярии, — хмыкнула я про себя. У меня нет достойного наряда, — напомнила я. Не пытайтесь выкручиваться, ваше сиятельство. Уверяю вас, мои родители готовы принять вас даже в самом простом домашнем платье, — язвительно сообщил Ричард. М да, это им настолько интересно, с кем их сын проводил время на императорском балу? Что ж там за слухи обо мне ходят в той среде высших аристократов, если родители Ричарда настолько спешно организуют нашу встречу? Я черная вдова в глазах всего света? Уверяю вас, с некоторых пор о вас говорят совсем другое. Так что это прозвище скоро забудется. Да уж, судя по всему, выкрутиться действительно не получится. И на встречу все же придется идти. Что это будет? Званый вечер? «Семейный ужин? Что-то другое?» «Семейный, но не ужин. Обед». «Это чтобы у родни было время прийти в себя от шока в случае чего?» «У вас очень живая мимика, ваше сиятельство», — хмыкнул Ричард. «Так-то я женщина простая, — я плечами. Курсов подготовки шпионов, или как они тут называются, за плечами у меня нет. Вот и говорю обычно, что думаю». Выразительный взгляд Ричарда дал мне понять, что моим словам не поверили ни на миг. Ну и ладно, мне очень-то и хотелось. Покончив с ужином как можно быстрее, я пожелала Ричарду хорошего вечера и сразу же поднялась в свою комнату. — Сволочи! — пробормотала я, устало, усаживаясь в кресло у разожженного камина. — Все сволочи, все родственники, что мои, что его, никакого покоя от них нет. Увиделись бы на свадьбе. — Так нет же! В душе я, конечно, понимала, что семья Ричарда поступает вполне логично, но встречаться с ними мне все равно не хотелось. Своей родни хватало по самое не могу.